над родовыми общинами. В конце XVII века увеличилась социальная и политическая роль ходжей, единственное число хаджа верхушки исламского духовенства, и их стали допускать на собрание казахской аристократии. Очерки, том 4, страница 875. Большую часть казахов, членов аула, постепенно стесняли разного рода налогами, сборами в пользу аристократии и военной повинностью хана. Там же страница 875. Эти социальные интересы были схожи с протекавшими у монголов и в результате привели к установлению строя, который Владимирцев называет кочевым феодализмом. Политически казахи в XVII веке делились на три группы – три жуза по-казахски, или три орды по-русски. В старший жуз, по-казахски Улужуз, по-русски Большая Орда, входила территория от Средней Сырдарьи на восток до Семеречья. Средний жуз, Ортажуз, Средняя Орда, располагался от Нижней Сырдарьи на север до верховья Табола и реки Ишим почти до границ Западной Сибири. Младший Жуз, Кизи-Жуз, Малая Орда, Пас, свои стада, между реками Иргиз, Верхний Илек и Яик. Ханы и султаны Жузов время от времени враждовали друг с другом, однако племена и роды всех трех Жузов чувствовали свою общность через единство языка, степной культуры и народного эпоса. Борьба с калмыками укрепляла национальное самосознание казахов. Это обстоятельство было психологической поддержкой тем ханам, которые время от времени пытались объединить все три жуза под единой властью. Таковым был хан Тауке, правивший с 1680 по 1718 год. Чулошников дает 1712 год, как дату смерти тау -Кэ. Новое большое нашествие калмыков-ойратов на южную часть владений казахов произошло в 1681-84 годах. Калмыки захватили несколько казахских городов восточнее Средней Сырдарьи, включая Сайрам. История Казахской ССР, страница 111. Тауке старался поддерживать дружественные отношения с Бухарой. Примерно в 1690 году он укрепил город Туркестан на территории старшего Жуза, где расположил свою штаб-квартиру. В начале своего правления Тауке настороженно относился к Москве. У него вызывало опасение усиление русской администрации на южной границе Западной Сибири. В 1680-1882 годах казахи совершили набег на русские поселения у озера Емыш а также на Тарханский острог и свободные от налогов городки Слободы-Утецкая и Ялуторовск. История Казахской ССР, страница 112. Позже отношения Тауке с Москвой улучшились, и он обратился к Петру Великому с просьбой о защите от айратов. Эти переговоры прервала смерть Тауке. Главка 2. Двумя самыми значительными государствами в Центральной Азии XVII века являлись узбекские ханства Хива и Бухара. Первая занимала территорию от центральной части восточного побережья Каспийского моря до нижнего течения Сырдарьи. Оно сосредоточивалось вокруг древнего культурного района Хорезм. Столицей ханства сначала был Ургенч, а затем, примерно в 1645 году, столицу перенесли в Хиву. Хан Хивы контролировал или объявлял себя контролирующим большинство туркменских племен Турк и старался удержать их в подчинении. Временами, однако, хан Хивы мог пойти на уступки туркменам, чтобы заручиться их поддержкой против узбекской аристократии. Купцов и некоторых других горожан, многие из которых были иранского происхождения,